как, совещаясь между собой и сквозь внезапную тревогу, немолчно слышен птичий свист, и кое-где первый желтый лист, крутясь, слетает на дорогу. 1851 год.